Глава десятая Вдова вытерла лицо и посмотрела на дронга. «Мы никогда не спорили», — сообщила она, но иногда Шалва принимал решение, основываясь на собственном мнении. Тогда брат заветовал ему вернуться на работу в милицию или в полицию. Я не помню, когда их переименовали. Тамара посмотрела на Дронга, затем на часы, как бы давая понять, что их визит слишком затянулся, но Дронга не собирался останавливаться на середине разговора. Вы работаете в представительстве американской фармацевтической фирмы. Обратился он к Этери, дочери генерала. «Да», — ответила молодая женщина. «Уже два года работаю». «Отец не возражал против вашей работы в этой компании?» «А почему он должен был возражать?» — не поняла Этери. «Он знал, как трудно найти работу в нашей стране, поэтому никогда не возражал против моей работы». «Какой у вас оклад?» «Около 300 долларов. По грузинским меркам очень хорошая зарплата. Хотя в Америке так не платят даже самым неквалифицированным работникам». «Вас устроил на работу отец?» «Нет, он даже не знал, когда я оформлялась в эту компанию. Меня рекомендовала туда моя подруга жена генерального представителя компании. «Как его фамилия?» – спросил дронга «А зачем это вам?» – улыбнулась Этери. «Вы не верите, что я могу сама устроиться на работу?» «Конечно, верю, но мне хотелось бы знать, кто у вас генеральный представитель?» «Горам Мирцхулава». Он приехал в Тбилиси шесть лет назад из Швейцарии. Его супруга моя школьная подруга. Они поженились четыре года назад. Понятно. Вы по образованию химик. Нет, филолог. Меня взяли в пресс-службу компании. У них не было пресс-секретаря? Он и сейчас есть. «Меня взяли заместителем пресс-секретаря», — объяснила Этери. «И много людей работает в компании. Человек 40-50. Их представительство есть в Москве, Киеве и в Баку. Понятно. Ваш отец никогда не спрашивал вас о работе в компании?» «Два-три раза спрашиваю, как и всякий отец, у меня тогда начались проблемы с мужем, и отец был рад, что я занята на работе». «Вам не кажется, что вы задаете очень личные вопросы?» — снова вмешался сын. «Извините, тогда я спрошу вас». Кто сообщил вам о смерти вашего отца? Ведь вас не было в этот момент в городе. Не было, кивнул сын. Мне позвонил дядя и сообщил эту печальную новость, я сразу же поехал сюда, чтобы поддержать мать и сестру. Откуда ваш дядя узнал о случившемся? Это я позвонил, и ему вмешалась вдова Гургенидзе. Попросила его приехать. И он приехал? Да, раньше всех. Буквально через несколько минут был здесь. И очень помог нам всем, если бы не он, не зная, как бы мы себя вели. Тамара снова посмотрела на часы. Был уже полдень. Когда ваш зять узнал о смерти генерала Горгенидзе? поинтересовался Дронго. «При тут мой бывший муж?» — удивилась Сетерри. «Мы ему ничего не сообщали», — нахмурилась ее мать. «Он нам абсолютно посторонний человек, только отец нашей внучки, но мы уже не принимали в нашем доме». «У меня к вам последний вопрос». «У генерала были враги?» «Не знаю», — честно ответила вдова ей. «Наверное, были. Но он не рассказывал нам о своих делах и не любил, когда мы его спрашивали». Дронга поднялся, но за ним поспешно встала с своего места Тамара. Поднялись и все остальные. «Можно я пройду в кабинет?» — спросил дронга. Сын нахмурился, но ничего не сказал. Дочь взглянула на мать и так кивнула в знак согласия. Они прошли по коридору, открыли дверь в кабинет. Массивный дубовый стол стоял в углу рядом с балконом. Тяжелое кресло за столом было обито уже потрескавшимся коричневым кожезаменителем. Множество шкафов с книгами в другом углу, кушетка, рядом два стула. На левой стене от входа несколько кинжалов и старинное ружье. Балкон находился прямо за креслом хозяина. Дронга подошел к нему собственно балкона как такового не было, им называли часть галереи огороженные небольшой решеткой. Зато на двери выходящие на него, и на окнах были установлены массивные решетки с замками. Дронга взглянул на ружье. Исправно спросил он у хозяйки дома, показывая на него она осталась мужу от его дедушки», — пояснила она. «Давно уже не стреляет, им никто не пользуется. Висит тут как память о его прадеде и деде». Еще раз осмотрев комнату, Дронго обратил внимание на полоску, тянущуюся вдоль книжных полок. Такие остаются от ковров или паласов долго лежащих на одном месте. «Тут раньше был ковер», — уточнил он. «Да», — удивилась вдова. «Здесь всегда лежал ковер. Но недавно мы его убрали, решили почистить. Шалва сам об этом попросил. Говорят, этот ковер его отец привез из Тибриза. Вы когда-нибудь видели тибризские ковры?» «Я там был», — улыбнулся дронга выходя из кабинета. Уже в коридоре он обернулся к хозяевам квартиры. «Извините, если я был слишком настойчив. И еще раз спасибо за ваши ответы. Вы мне очень помогли. До свидания». «До свидания», — наклонила голову вдова генерала. Этот человек ей понравился, вот таким солидным и надежным должен был быть муж у ее дочери. Дронго поцеловал в удаве руку, поклонился Этери и сухо кивнул ее брату. Когда они вышли, Тамара опять взглянула на часы. «Уже полдень», — напомнила она. «Ты можешь не успеть на самолет». «А когда мне нужно быть в аэропорту?» «Не позже трех часов дня. Но тебе еще нужно успеть пообедать?» «Надар просил, чтобы я отвезла тебя на прощание куда-нибудь в симпатичное место». «Если ты не возражаешь, поедем в клуб «Дипломат». «Мне сказали, что ты там уже бывала раньше». Несколько лет назад, — вспомнил Дронга тогда меня встречали как дорогого гостя. Встречали так, как могут встречать только грузины. Скульптор Георгий Джапаридзе даже отодрал от постамента бронзового коня весом в несколько килограммов и подарил его мне. Я умолял его не делать мне такого дорогого подарка, но он еще больше умолял принять. «Сейчас его конь стоит у меня дома. Мне до сих пор стыдно вспомнить. Какой дорогой подарок сделал мне джапариц?» «Мы можем сразу отправиться в клуб, а оттуда уже в аэропорт», — предложила Тамара, — «или ты хочешь еще успеть подъехать к нашему МИДу и встретиться с зятем погибшим?» «Я передумал», — быстро отозвался дронга. Поедем лучше в прокуратуру вашей республики повидаться с младшим братом погибшего Ангургенидзе. «Зачем тебе, Ангургенидзе?» – недовольно осведомилась тамар «У нас опять будут неприятности. Как мы объясним прокурору твое появление в Тбилис? Он ведь не ребенок, а начальник следственного управления прокуратуры Грузии». Горгинидзе сразу поймет, кто ты и откуда приехал. Твоё появление здесь и участие в расследовании не предусмотрено нашим процессуальным кодексом. Какие глубокие познания в юридической области восхитился Дронго, выходя вслед за своей спутницей на улицу. Мне кажется, ты раньше работала переводчицей. «Ты тоже раньше занимался другими делами», — парировала Тамара, — «учти, бороться с наркомафией гораздо легче, чем противостоять политическим структурам, которые стоят за убийством генерала Гургеницы». Они подошли к машине, сидевшей на заднем сиденье Громила, были из салона и так вопросительно посмотрел на Тамару словно ожидая приказа толкнуть их в гости в машину, чтобы сразу увезти в аэропорт. «Неужели ты не понимаешь, как это важно?» — спросил Дронго. «Он ведь был первый, кто приехал на место преступления. Первый профессионал, который мог оценить обстановку на месте. Мне очень важно с ним переговорить». «Когда мы сюда ехали, ты говорил, что тебе важно переговорить с зятем Гургенидзе», — напомнила Тамар. Тогда я еще не знал о существовании младшего брата генерала, который работает на таком ответственном посту. Если бы знал, то еще вчера не стал бы ездить к полковнику Нжибладзе, а сразу же поехал в прокуратуру. В таком случае мог бы погибнуть младший брат генерала, а не полковник Джабладзе, резонно предположил Тамара. «Послушай, я не думаю, что тебе нужно появляться в прокуратуре. Мы не сможем объяснить, что ты делаешь в Тбилиси». Если младший брат Гургенидзе захочет найти настоящих виновников убийства генерала, он нас примет и выслушает. Он ведь знает про специалистов ПБР, которые, вероятно, уже прилетели. А если не хочет нас принять, значит, у него такая позиция, это тоже скажет о многом. «Я должна получить разрешение на дара», — заколебалась Тамара. «Ты сама сказала, что у меня есть время до трех». Продолжал гнуть свою линию дронга Но Тамара достала мобильный телефон, набрала номер и стала ждать довольно долго, пока ей ответят. Повторила набор, затем набрала другой номер. По нему почти сразу спросила на грузинском языке, где находится Нодар. Когда ей ответили, изменилась в лице и убрала аппарат в сумочку. «В чем дело?» – обеспокоился дронга. «Он на совещании у министра», – пояснила она. «Нам нужно ехать в клуб и ждать, когда надар нам перезвонит. И не забывай, что нам еще нужно забрать твои вещи». «Глупо терять столько времени», — отреагировал дронга «Неужели ты не понимаешь, как мне важно поговорить с младшим братом генерала? Или ты разучилась рисковать? Раньше ты была не такой». Стоявший рядом Громила терпеливо ждал, когда Тамара примет решение. Она достала сигарету, закурила и задумалась, неотрывно глядя в одну точку. «Послушай меня, Тамара», — продолжал убеждать ее дронга — «я ведь не просто эксперт по расследованиям. Я один из лучших специалистов именно в области расследования преступлений. Никогда об этом не говорил, так как считал это нескромным. Но сейчас у меня нет другого выхода. Я хочу, чтобы ты в меня поверила. Принимай решение, и мы поедем в прокуратуру. Тамара докурила сигарету, выбросила окурок, затем внимательно посмотрела на Дронго. «Раньше ты умел убеждать более настойчиво», — произнесла она, глядя ему в глаза. «Раньше все было по-другому», — тихо напомнил дронга «Едем в прокуратуру республики», — приказала Тамара, обращаясь к стоявшему рядом с машиной офицеру, и первой уселась в машину. дронга сел на заднее сиденье, и вслед за ним туда же протиснулся сопорождавший их громил. «Машина...» не разворачиваясь, начала выезжать по узкой улочке задним ходом. Лишь в самом ее конце, на небольшой площади, им удалось развернуться и поехать в нужном направлении. У здания прокуратуры республики дежурили вооруженные автоматами сотрудники полиции. Тамара обернулась к дронго. Из-за тебя у меня будут большие неприятности. Нам еще нужно получить пропуск для тебя. Не нужно, — возразил он. Если младший брат захочет, он сразу поймет, зачем мы приехали, и сумеет найти возможность нас принять. Тамара ничего не ответила и вышла из автомобиля, сильно хлопнув дверцей. Через пять минут она вернулась. Он спросил меня, кто хочет с ним говорить. Я сказала, что ты международный эксперт дронга Догадываешься, что он ответил? Неужели предложил мне грузинское гражданство? Пошутил тот. Не поверил, Саксил, она сказал что дронга это легенда среди следователей. И он не мог оказаться в Тбилиси, иначе об этом написали бы все газеты. И как ты поступила? Предложила спуститься и самому все проверить. Назвала твое настоящее имя и фамилию. Он ожидал разрешения выписать нам пропуска. Думаю, будет лучше, если ты выйдешь из машины и пойдешь вместе со мной. «Вот это другое дело!» Дронго вылез из автомобиля. Через несколько минут они получили два пропуска и вошли в здание прокуратуры. Их уже ждал помощник Аптандила Гургенидзе. Они поднялись на третий этаж, и помощник провел их в приемную Гургенидзе-младшего.